Глава девятая. Это предложение было немедленно принято. Даже миссис Армройд присоединилась к походу с фонарями и отправилась с остальными в мрак и тьму ночи. И мисс Ренфрю, обнаружив, что она, вероятно, останется одна в этом доме ужаса, быстро встала и поспешила с остальными. Один шаг за порог, и перед ними предстал знаменитый круглый дом — Он темной громадой возвышался на фоне бледного серебра лунного неба, мрачная постройка из камня и стали с вытоптанной цветочной клумбой, окружавшей ее основание, и охранником Констеблем Горхемом. Вот настоящий полицейский! Я же забыл снять его с поста! — воскликнул мистер Нипперс, когда увидел Констебля. — И он торчал здесь, пока мы точили леса в тепле. Вот настоящий служака и джентльмен! Никто не ответил ему, все были заняты тем, что следовали примеру людей из Скотланд-Ярда, представленных Кликом и суперинтендантом Неркомом, уставившись на стены каменной трубы, в которой сидел мертвец. «Тоскливый пост, констебль», — заметил Клик, приближаясь к молчаливому стражу. «Да, сэр, очень. Но есть чокнутый часовой, вот он», — ответил Горхем, касаясь пальцем шлема. Затем, когда свет от ламп упал на лицо клика и позволил ему увидеть, что это не кто-то из его знакомых, да и вообще человек, которого он прежде не видел, его глаза расширились, в них появилось озадаченное выражение, которое не покидало их, даже когда вся группа отошла за изгиб стены круглого дома. Неожиданно клик остановился напротив окна без занавесок квадрата света на темном изгибе стены. Яркий свет из окна высвечивал ствол и ветви липы прямо напротив, а под окном темнела истоптанная клумба с любопытными следами, глубоко впечатавшимися в почву. Клик взял лампу из руки миссис Армройд и, наклонившись, внимательно осмотрел следы. Мистер Нипперс не преувеличил, когда сказал, что все они были 12 дюймов в длину. Не был он далек от истины и когда объявил, что они похожи на следы какого-то существа, которое было отчасти зверем, а отчасти птицей, потому что такими они и были, с тремя огромными выступами, похожими на когти впереди и одним сзади, и так похожи на следы, которые могла оставить гигантская птица, что можно было бы сказать, что такое существо и в самом деле оставило их и улетело Однако невозможно было, чтобы существовало летающее создание, обладающее весом, достаточным для того, чтобы оставить такие огромные следы. Мистер Нипперс утверждал, что видит отпечатки когтей и чешуи, отпечатавшиеся на мягкой земле. «Да, да, ужас какой-то!» — воскликнула миссис Армройд, воздев к небу свои маленькие руки и отвернувшись, Оно может убивать, убивать и убивать лошадей, волов, что угодно. Такое отвратительное существо. Но что, что это было за создание, господин полицейский? Во имя всех святых, скажите. Хотел бы я знать, — протянул клик. Только, конечно, это не мог быть человек. Так что мы можем выбросить из головы мысль о том, что старик был убит кем-либо из своего рода. Совершенно очевидно, что существо... Каким бы оно ни было, проникла туда через окно, вы видите, что оно открыто, и убила несчастного, прежде чем он смог позвать на помощь или нанести удар в свою защиту. Да, но окно на шесть футов выше, мистер Хедлин, сэр, взволнованно вставил Нипперс. А как же вес, который не дает летать? Не летать, мой друг, ответил Клик с видом и тоном высокого превосходства. Используй свой ум, чувак. Чудовище спрыгнуло с дерева. Посмотрите сюда, посмотрите. Подойдя к дереву, он постучал по сколу на стволе. Вот он содрал кору, поднимаясь наверх. Господи, это же очевидно, как дважды два. Десять к одному мы найдем такие же следы, когда пойдем в лабораторию, влажные, знаете ли, от влаги земли, и чтобы убедиться в случае, если мы их найдем, давайте посмотрим на следы поближе и измерим их. «У вас есть рулетка?» «Нет? Ну, ладно. Одолжите мне свои наручники, если у вас есть пара, и мы сможем измерить их». «Спасибо большое. Теперь посмотрим. Один, два, три. Юпитер. Цепь всего на три пальца длиннее, чем эти следы. Идемте в лабораторию. Ведите нас, мисс Ренфри, если желаете». Она так и сделала. Вернувшись обратно, она открыла боковую дверь» предназначенную для того, чтобы позволить изобретателю выйти из дома, если бы он того пожелал, и провела их в лабораторию, оставив констебля Горхама продолжать нести свою тоскливую вахту снаружи. В любое время внутренняя часть этой огромной трубы с каменными стенами, облицованной сталью изнутри, должна была оказаться удручающей для всех, кроме человека, который трудился в ней. Но сегодня вечером Когда этот человек сидел мертвым, лицом к открытому окну, с лампой рядом с ним, а застывшие руки лежали на страницах книги, покоящейся на рабочем столе, это место было уныло и страшно вдвойне, поскольку в дополнение к другим неприятным качествам теперь лабораторию наполняли трупный запах и странная отвратительная вонь, от которой в горле начинались спазмы. Они напоминали пары, выбрасываемые при сгорании некоторых химикатов. Клик сделал один или два вдоха, когда вошел, посмотрел на мистера Неркума, затем пошел прямо к столу и заглянул в лицо мертвеца. Следы когтей, казалось бы, подтверждали версию нападения животного. Черты лица были искажены и обесцвечены, а волосы, бороды и усов были странно обожжены. Клик остановился как вкопанный, увидев это лицо, утратив всякое легкомыслие и показное высокомерие. Внимание! Версия нападения животного выглядит не так многообещающе, как раньше, — резко бросил он. Этот человек был застрелен. Его ранили пулей, наполненной его собственным, беззвучным и всесжигающим дьявольским изобретением литомитом, А стрельба литомитовыми пулями — это не способ нападения, типичный для зверей, птиц и прочих животных. Посмотрите сюда, мистер Неркум. Видите? Замок стола был сломан. Закрой дверь, Непперс, пусть никто не выходит из комнаты. Здесь произошли убийства и грабеж. И то, что взбиралось на это дерево, не было ни животным, ни птицей. Это был головорез и вор — Естественно, подобное утверждение вызвало нечто вроде паники. Мисс Ренфри, похоже, находилась на грани обморока, и, вероятно, что упала бы на пол, если бы рядом не оказалась миссис Армройд. «Верно, мадам, принесите стул, усадите ее. Сейчас ей понадобится все ее силы, я обещаю. Подождите немного. Лучше позвать доктора, мне кажется, и выяснить местонахождение мистера Чарльза Драмонда». Мистер Нерком, если не затруднит, передайте это сообщение работодателю этого молодого человека. Ручки и бумаги были на столе мертвеца, клик наклонился, написал несколько торопливых строк и передал записку начальнику Быстрее, пожалуйста, у нас на руках ужасное дело, и мы должны без промедления узнать все об этом драмде. Мистер Энфрио не говорила правду сегодня вечером. Посмотри на этого человека. — Окоченевший труп перед нами. — Почувствуй, мышцы как железо, плоть как лед. Мисс Ренфри утверждает, что покойный говорил с ней без четверти восемь. — Я говорю вам, что без четверти восемь этот человек был мертв больше часа. — Боже мой! — воскликнул господин Нерком. Но его крик был прерван диким воплем мисс Ренфри. «О, нет! О, нет!» — запротестовала она, поднимаясь со своего места, только чтобы рухнуть обратно, обессиленная, дрожащая, ужасно бледная. «Этого не может быть! Не может! Я говорила правду, только правду! Он говорил со мной без четверти восемь, именно в это время! Констебль Горхем был там! Он слышал его! Он скажет вам то же самое!» «Да-да, я знаю, что вы так говорите!» «Но что скажет он?» Он выглядит крепким, прямолинейным, честным парнем, которого нельзя уговорить или подкупить, чтобы поддержать ложь. Так что пришли его сюда, когда пойдешь мимо, Нерком. Посмотрим, что он скажет. Когда Констебль пришел, то подтвердил то, что заявила мистер Энфри. Она все рассказала совершенно точно. Констебль действительно видел человека, которого принял за сэра Ральфа Дрогера, спрыгнувшего с забора. И он предложил мисс Ренфри проведать ученого в лаборатории. Они прошли внутрь, как она рассказала. Мистер Норсворт окликнул ее и спросил, что за дьявол, из-за которого она приходит и беспокоит его. И было ровно без четверти восемь. — Вы уверены в этом? — спросил клик. — Да, сэр, конечно же. Я вам называю с точностью до минуты. — Как вы установили точное время? — Когда мы вышли из скрытого коридора, мистер Энфрю посмотрела на свои наручные часы и нетерпеливо сказала, «Вот, я потеряла еще две минуты впустую. Смотрите, без четверти восемь. Доброй ночи». Затем она убежала, оставила меня. «Да, да», — одобрительно воскликнула миссис Армройд, — «есть еще храброе сердце, чтобы так доблестно прийти на помощь, мадемуазель. За это я испеку вам сливовый пирог, маншер». Мсье из Скотланд-Ярда больше не должен мучить бедного и так морально пострадавшего ребенка. Но клика, казалось, было не так легко тронуть, как она надеялась, потому что он продолжал задавать вопрос за вопросом. Казалось, что он допрашивает Горхама с инквизиторской привередливостью, старается изо всех сил, чтобы сбить его с толку и опровергнуть его показания, но всегда терпит неудачу. Действительно создавалось впечатление, что Клик зачем-то тянет время, не более того. Если так, то он определенно преуспел. Прошло уже пятнадцать минут, когда мистер Нерком вернулся в Круглый дом, они все еще были там. Клик продолжал это представление, пока не вернулся суперинтендент. — Все в порядке, мистер Нерком? — спросил он, оглядываясь на звук шагов. — Отлично, старина! Вы попали в десятку. Точно как в аптеке, в каждом конкретном случае. Спасибо большое. Передо мной стоит довольно сложная задача, потому что наш друг Констебль подтверждает заявление мисс Ренфрю о времени. И все же я абсолютно уверен, что здесь ошибка. Нет никакой ошибки. Нет-нет. Перестаньте мучить несчастную леди. Хорошо, мадам, но я знаю то, что знаю». И тогда выходит, что мертвец может говорить... Тфу. дело в том, что констебль просто воображает, что слышал, как говорил мистер Носворд. Это и есть ошибка. Теперь смотрите сюда. Однажды я столкнулся с точно таким же случаем, и я расскажу вам, как это произошло. Давайте предположим... Неторопливо прохаживаясь взад-вперед, начал вещать клик. Давайте предположим, что это пространство здесь — крытый проход... — А вы, мадам... Подойдите, пожалуйста, на минутку. Большое спасибо. И вы, мистер Ренфрю, вы стоите здесь, а Горхем здесь, как и тогда. — Я стоял не рядом с ней, сэр. По крайней мере, не совсем так. Немного позади нее, вот так. Очень хорошо. Тогда это подойдет. — Сейчас. Вот теперь я просто покажу вам всем, как ошибка могла произойти и как она произошла при подобных обстоятельствах. Когда-то, когда я был в Париже... В Париже, месье? Да, мадам, там произошла эта маленькая забавная история, о которой я расскажу вам. Ну, возможно, вы слышали или не слышали о том, что некий французский драматург написал пьесу под названием «Шантеклер». Или, может быть, вы никогда не слышали об этом? Слышали? Ну, это спектакль, где все персонажи... Существа со скотного двора, собаки, петухи, куры и тому подобное, и странная мода на мужчин и женщин, одевающихся как птицы, настолько завладела публикой, что вскоре вошли в моду танцы, шантеклер и шантеклер-вечеринки, и шантеклер включался во всех танцзалах, пока куда бы вы ни пошли на вечеринку, вы могли быть уверены, что увидите кого-то, наряженного как петух или курица, что достало всех до печенок. Ну, это уже другая история, и мы ее пропустим. Так уж вышло, что однажды ночью, когда увлечение этой штукой угасло, и платье для скотных дворов можно было купить заломанный грош, я зашел в маленькое кафе четвертого класса на Монмартре, и там увидел единственную танцовщицу Шантеклер. Она была красивой, изящной, легкой, как перышко, и изящной, как фея. Она, я думаю, была бы прекрасна. Но она танцевала с партнером, А ее партнер был плохим танцором, безголосым певцом, но действительно талантливым черевовещателем. Чревовещателем, мсье? Э -э клик, мадам, зовите меня Клик, если не выдражаете. Клик! Черт! восхищенно выпалил мистер Нипперс. Но ни мадам, ни констабль Горхам ничего не сказали, они просто обернулись и кинулись бежать, и клик тут же набросился на них, как кот, ловящий мышь, и резкий щелчок наручников, которые он позаимствовал у мистера Нипперса, сообщил, что он соединил их два запястья. — Игра окончена, мадам Файфайн, иначе мадам Носворд — бесполезная жена бесполезного мужа, — резко объявила. — Игра окончена, мистер Гарри Носворд, бандит, карманник и убийца. В аду есть горячий уголок, ожидающий бесчестного зверя, который способен убить собственного отца ради наследства. — Сюда, мистер Нерком. У него одна свободная рука. Вытащи у него бумагу из кармана, пока ее не уничтожил этот скот. — Именно, сэр, именно. — Поднимитесь, мистер Энфри, поднимись, маленькая девочка. Вы получите своего мальчика и обещанное состояние мистера Септимуса Носворта.